Посмотрим. В тот же вечер Соша вернулась к Саше или в тёрше видела, как в грузовой лифт втаскивали кресло-качалку. Кресло качавало кресло вместе с Сошей. И в тот же вечер Мара позвонила к ним в квартиру. Открыла Соша, она была в переднике. Видимо, восточный человек приучил к круглосуточному трудолюбию. "Я забыла у Саши малахитовое кольцо", сказала Мара. "Где?", спросила Соша. "В кухне, а может, в спальне?" Мара пометила места своего обитания. Соша не пригласила войти, отошла. Потом вернулась. "Кольца нет", сказала она. "Ты у кого-то другого забыла". Она закрыла дверь. Кольцо действительно было дома, лежало в шкатулке, и Мара это знала. Просто она хотела бросить какой-нибудь камень в их семейную гладь. Но большого камня у неё не было, так, маленький малахит овальной формы. Саша виноватым себя не считал. Он её не звал. Она сама пришла в ночи. Он её не соблазнял, она сама уложила его рядом с собой. Он ничего не обещал. Она сама надеялась. Правда, она его любила. Так ведь она, а не он. И всё же, и всё же. Через неделю Саша вошёл в раскрытый лифт. Там стояла Мара. Если бы знал, что она внутри, пошёл бы пешком на 16-й этаж. поднимались вместе и молча. Саша старался смотреть мимо, а Мара смотрела в упор, искала его глазами. Потом спросила тоже в упор: "Так бывает?" "Значит, бывает", ответил Саша. Вот и всё. Через полгода Саша вернулась к Ираклию. Мара не стала доискиваться причин. Она к Саше не вернулась, да он и не звал. Он надеялся встретить женщину, которая соединит в единое плоть и дух, когда конь и всадник будут думать одинаково и двигаться в одном направлении. Для Мары прекратился челночный образ жизни. Она осела, притихла возле Димочки, говорила всем, что ей очень хорошо, что семья это лаборатория на прочность, а её дом её крепость. Лабораторию придумала сама, а крепость англичане. Но иногда, на ровном месте, с Марой в её крепости случались истерики. Она кидала посуду в окно, И Димочка был в ужасе, поскольку чашки и тарелки могли упасть на чью-то голову. Он бежал к телефону и вызывал милицию. Мара панически боялась представителей власти и тут же приводила себя в порядок. Когда приходил милиционер, ему давали 25 рублей, и они расставались к взаимному удовольствию. На фоне личных событий граждан протекала общественная жизнь страны. К власти пришёл Никита Сергеевич Хрущёв, и первым делом отменил Сталина. Сталин наша боевая слава. Сталин нашей юности полёт. Оказался тираном и убийцей. Каково это было осознавать. Мару, равно как и Ритку Носикову, это не касалось. Они были маленькие. Зато оттепель коснулась всем своим весенним дыханием. Напечатали один день Ивана Денисовича. Все прочитали и поняли, настали другие времена. Появился новый термин диссидент. и производные от него. Задесидил, 10 дам охровая и так далее. Никита Сергеевич был живой, в отличие от прежнего каменного идола. Его можно было не бояться и даже дразнить кукурузником. Кончилось всё тем, что его сняли с работы. Это был первый и пока единственный глава государства, которого убрали при жизни, и он умер своей смертью. Скульптор Эрнст неизвестный, которого он разругал при народном починил ему памятник, составленный из чёрного и белого, света и тени, трагедии и фарса. После Хрущёва началось время, которое сегодня историки определяют как полоса застоя.